Дунаевского с нами уже нет, но живет его сын, хороший человек, талантливый художник, которого клевета сделала якобы причиной добровольного ухода из жизни его отца. Пусть хоть из моей книжки люди узнают правду, узнают, что Дунаевский слишком любил жизнь, чтобы уйти из нее добровольно. Итак, я стал Утесовым. Торжественно свидетельствую, что этой фамилии никогда не было, что она придумана мною. И если когда-нибудь вам будут представляться Утесовым, то это либо Макаревич, либо Серохвостов, либо Жевжек, а может быть, уже их потомки. Ко мне ведь уже тоже являлся племянник с внучкой, но только к его огорчению кроме фамилии ничего не совпало. Итак, этот самый Скворонский сказал мне однажды, когда мы вместе купались на Ланжероне. Слушайте, леди, хотите заработать 2 рубля? Я посмотрел на него с удивлением и недоумением одновременно. 2 рубля. Это же сумма, кто же от этого откажется? Скорее скажите, где можно это сделать? Сыграйте со мной миниатюру. Разбитое зеркало. вот террас эту миниатюру я знал ее часто исполняли незамысловатая но удивительно смешная вещица она живет до сих пор и в цирке и на эстраде денчик офицера разбив зеркало и боясь наказания вставал в раму и точно имитировал все движения и гримаса своего господина может быть смешнее всего было то что одинаковые движения и гримасы делали совершенно разные, непохожие друг на друга люди. Сценка это требовала тщательной тренировки. Но моя самоуверенность в то время была настолько велика, что я тут же согласился. Мне тогда казалось, что я все умею. Это сейчас я понимаю, как многому надо учиться и в восемьдесят. А тогда... Но как это ни странно, я быстро освоил номер. И с обезьяньей и ловкостью воспроизводил все, что делал Скавронский. Мое первое официальное, так сказать, выступление состоялось в театре на Большом Фонтане, дачном месте под Одессой. Представьте себе, что я совершенно не волновался. Когда-то одна старая актриса, Наталья Павловна Тенишева, я служил с ней в мой первый сезон в Кременчуге, Сказала мне, «Ах, милый мальчик, на сцене только первые тридцать лет трудно, а потом вам будет легко». Как она была не права. Годы шли, и становилось все трудней. Если какой-нибудь актер похвалится, что он привык и теперь уже не волнуется, скажите ему, «Если не волнуется, значит, ничего и не творит». Творчество — акт беспокойный. Но по молодости лет, признаюсь, я во время своего первого выступления не волновался. Впрочем, может быть, потому что оно не было совсем уж первым. Однажды я уже выступал в настоящем концерте, пел романс, отцвели уж давно хризантемы в саду под собственный аккомпанемент на гитаре. Вот тогда я действительно дрожать не дрожал, но со страха аккомпанемент играл в одной тональности, а пел совсем в другой, чего со мной во всю мою предыдущую и последующую жизнь никогда не бывало. Я чувствовал, знал, что совершаю какую-то несусветную нелепицу, но поделать с собой ничего не мог. Наше разбитое зеркало прошло успешно, и сказал мне, что при случае снова пригласит меня. Не думайте, что тогда не было халтуры. Ее было предостаточно, только называлась она более изящна. После моего дебюта со Скавронским прошло немало времени. Я успел съездить в Херсон к дяде, чтобы убедиться, что никакого призвания к торговле с кабинными товарами у меня нет. Гвозди, скребки, вилы и лопаты — приводили меня в ужас и нагоняли смертельную тоску. Когда мне случалось оставаться доверенным лицом, с покупателями я не церемонился и поскорее вопроваживала их словами. «Хозяина нет, приходите не раньше, чем через три часа». Но однажды я продал такие товары на 5 рублей. Ровно столько мне было нужно, чтобы вернуться в Одессу, жить без которой мне было не в Купив билет второго класса, сытно поужинов гулять так гулять, я лег спать. На рассвете, когда я вышел на палубу, вдали виднелись сады и дома Одессы. Сердце забилось так, словно я возвращался из кругосветного путешествия. Ступив на землю, я затопал ногами от радости и бегом пустился к трамваю. О том, как примет меня отец, я не думал. Главное, что я к дяде Ефиму решил никогда больше не возвращаться. Был ранний час. Народу в трамвае было много. На первой же остановке в вагон вошла девушка. Она долго шарила рукой в кармане, потом неожиданно вскрикнула и заплакала. «Украли кошелек! Негодяи! Сердца у них нет! Мои последние деньги!» Она заливалась горючими слезами. Я постарался ее утешить. «Ну, не плачьте. Сколько у вас было в кошельке?» «Двадцать копеек». Я вынул из кармана двадцать копеек и дал их девушке. Она перестала плакать, купила билет и получила пятнадцать копеек сдачи. Кондуктор отошел, она наклонилась ко мне и шепнула на ухо. «Отдайте же мне и мой кошелек тоже!» Отец примирился с моим возвращением, и я решил серьезно начать заниматься игрой на скрипке. Через несколько дней после приезда пришел посыльный, красная шапка, и спросил Леонида Утесова. Он протянул мне конверт, на котором была четко написана моя фамилия. Если не считать... лирических писем Ани Кольбы, это была первая моя корреспонденция, да еще принесенная специальным рассыльным в куртке с золотыми галунами. Было от отчего загордиться и заволноваться. Дрожащими руками я вскрыл конверт и достал записку. «Приходите сегодня в час дня в гостиницу «Континенталь», комната номер 17, сковронский. Вот тебе раз. Зачем это я понадобился Скавронскому в гостинице? Да еще точно в час дня. Может быть, опять какое-то выступление? Но об этом он мог мне и на лонжероне сказать, как в прошлый раз. Нет, наверное, что-то поважнее. Но для важного визита у меня нет костюма. Не идти же в черной сатиновой косоворотке, усеянной белыми пуговичками. И вот на мне уже пиджак и брюки старшего брата, белые в синюю клетку. На голове мое собственное канатье. Теперь можно и в гостиницу. Робко постучав, я толкнул дверь. Вошел было, но попятился. Посередине комнаты сидел необыкновенно толстый человек. Такой толстый, что его живот лежал на столе. а вокруг Красивые, нарядные, в кольцах и браслетах женщины и хорошо одетые мужчины. «Вот он!» — услышал я голос Кавронского. «Вот тот молодой человек, о котором я вам говорил». Он схватил меня за руку и подвел к толстому господину. Потом я узнал, что это был антрепренер Кременчугского театра, Шпиглер. «Вы умеете петь?» — спросил антрепренер. Я смутно разбирался в том, что происходит вокруг меня, и ошеломленно молчал. «У него бархатный голос», — важно произнес Кавронский, который, оказывается, сам уже был ангажирован в Кременчуг на роли героев-любовников. «Так вы хотите служить в оперете?» «Я? В оперете? Хочу?» Я вспомнил Шатковского. «Еще бы!» «Еще как? Но неужели это возможно? И как это выговорить?» «Что же вы молчите, молодой человек?» В голосе явственно прозвучало нетерпение. «Ваши условия?» На этот раз появилась и насмешка. Вопрос об условиях доконал меня окончательно. «Уж не знаю, какой я вид имел со стороны. Жалкий, наверное». но внутри у меня была огненная лихорадка. Условия, условия. У Бороданова я получал семь. Сколько же попросить? — Дайте ему семьдесят. Он милый мальчик, — сказала вдруг одна из актрис, и поразила меня приятным тембром голоса. — Ну что она сказала? — Семьдесят. — Кажется, пора уходить. Семьдесят. Это же явная насмешка. Я рискнул посмотреть на Шпиглера. У него был недовольный вид. Таких денег я платить не могу. Хотите шестьдесят пять? Боже мой, да не кажется все это всерьез. Ну да. Вон уже Шпиглер достает из бокового кармана бумажник, отсчитывает тридцать два рубля пятьдесят копеек и протягивает их мне. аванс Сказал он, вне себя от радости. Я делал что-то несусветное, совал деньги в карман незнакомых брюк и, конечно, никак не мог в него попасть. Жал руки Шпиглеру, моей покровительнице, Анне Андреевне с Скавронскому, и, наконец, солидно пошел к выходу. Меня догнал запыхавшийся с Скавронский. «Ледя, подождите, ледя, минутку!» «Идите сейчас же на толкучку и купите себе фрак. Больше всего вам придется играть лакеев. Они в оперете ходят только во фраках». Я вышел на улицу. Иным, чем вошел. И, высоко закинув голову в канатье, гордо прошел мимо дремавших извозчиков, надрывавшегося в рекламе своего товара мороженщика мимо всех зевак и прохожих, и направился на Толчок. Если идти по Тираспольской вверх до Старопортово-Франковской, то уткнешься в площадь, которая называется Толчок или Толкучка, как кому больше нравится. То и другое слово необычайно метко определяет суть этого места. ибо с утра до вечера здесь страшная человеческая толчия. На площади маленький городок из деревянных ларьков. Ларьки стоят в ряд, образуя улочки. Если бы на углах этих улочек висели таблички, то они, очевидно, гласили бы «обувная, одежная, мелочная, шляпная, что угодное». Здесь действительно есть все. Хотите новое, хотите подержанное, всякое. Владельцы этих мюрмерелизов — гении торгового дела. Они стоят у дверей своих универмагов и громкими голосами зазывают покупателей. На улице Мелочной. «Мосье, что покупаете?» «Пальто. Пальто нету. Есть пластинки Плевицкой. Не подойдет». так я не танцевал с медведем. На улице одежный. мусьё что ищете? Пальто. Прошу в магазин. Яшка, дай-ка твое пальтишко на диагоналевой подкладке. Дубль фас. С Парижа. А ну, прикиньте это пальто, мусье. Пальто на покупателе. Но оно же широкое. И где? Продавец берет пальто сзади и собирает в кулак складки. «А ну, попробуйте застегнуть!» «Узко!» «А теперь?» — отпускает. «А теперь широко!» «Это пальто пневматик. Хотите оно узкое, хотите широкое, снимите. Вы можете его растянуть. Ей-богу, чтоб я так жил!» «И тут начинается самое главное — торг!» Это же искусство. Продавец запрашивает, заранее зная, что покупатель будет давать в 10 раз меньше. Покупатель: Сколько? Продавец: 30. Покупатель: Что? Продавец: Рублей. Покупатель: Я думал копеек. Продавец: Ну, 20. Покупатель: Что? Продавец: Рублей. Покупатель: Два. Продавец: — Нисходное, чтобы вы были здоровы. — Покупатель. — Еще пятьдесят. — Продавец. — Что? — Покупатель. — Копеек. — Продавец. — Чтоб я ночью солнца не видел. Меньше пятнадцати не могу. — Покупатель. — Еще пять. — Продавец. — Что? — Покупатель. — Копеек. — Продавец. — Чтоб я так жил с вашей женой. Не могу меньше десяти. — Покупатель. — Еще пять. — Продавец. Дайте руку, и на пять мы и покончим. Покупатель. На какие пять? Продавец. Рублей? Покупатель. Скиньте два и порядок. Продавец. Скидаю один. Покупатель. Второй пополам. Продавец. Есть. Вы имеете пальто, которое хотел купить Ротшильд, но мы в цене не сошлись. На шляпной. Вот этот картузик вы надеваете? Так любой банк дает вам кредит. А ну, накиньте его на головку. Покупатель примеряет картуз. Продавец, отвернувшись от него, ведет разговор с мальчишкой, работающим на побегушках. Так, значит, ты забежишь на склад и возьмешь партию новых шляп. Внезапно поворачивается к покупателю. А где этот жлоб, что покупал картуз? — Так это же я! — не такой простой парень! — Да я, я! — Граф! Ей-богу, граф! Никогда в жизни не узнать. Можете идти на бал к самому градоначальнику. Но мне нужно было не пальто, не картуз. Мне нужен был фрак, и я протолкался на улицу Подержанное, где выторговал за 5 рублей полную фрачную тройку, да еще шляпу в придачу. Дома отец посмотрел на фраг, сплюнул в сторону и ничего не сказал. Мы, наконец, поняли друг друга. И в августе 1912 года, надев почти новую шляпу и замысловато загнув ее поля, взяв в руки чемоданчик, в котором лежало белье и фраг, я в третий раз покинул Одессу. чтобы вернуться в нее через год артистом приглашенным в театр миниатюр